Глава двадцать девятая. Ни в одной книге не описано, сколько раз сражались еще польские войска, шляхта и крестьяне Речи Посполитой с врагами. Бились на полях, в лесах, в деревнях, в местечках, в городах. Бились в Пруссии, в Мазовии, в Великопольше, в Малопольше, на Руси, на Литве, на жмуди Бились без отдыха и днем, и ночью. Каждый клочок земли был насыщен кровью. Именно рыцари их блестящие подвиги их самоотвержения исчезли из памяти людей, ибо их не описал ни один летописец не воспели песни. И как бывает, когда великолепный лев бесчисленными стрелами сваленный на землю вскакивает вдруг встряхнувший царственный гривой и рычит и охотников охватывает бледный страх и ноги у их устремляются к бегству, так восстала и речь посполитая, грозная, полная царственного гнева, готовая сразиться со всем миром. И врагами ее овладел страх, и бессилие сковала их члены. Они думали уже не о добыче, а о том, как бы из пасти львины унести целыми свои головы. Не помогли и новые союзники, полчища венгерцев, семиградцев, казаков и валахов. Правда, еще раз пронеслась буря между Краковом, Варшавой и Брестом, но и она разбилась о груди поляков и вскоре рассеялась, как туман. Король шведский первый потерял надежду на успех дела и уехал на войну с Данией. Коварный курфюрст, покорный перед сильным, дерзкий перед слабым, бил теперь челом речи Посполитой и обратил оружие против шведов. Разбойничьи полчища резунов ракочи ударились, сломя голову в свои семиградские камыши, которые Любомирский опустошил огнем и мечом но легче им было вторгнуться в пределы Речи Посполитой, чем выбраться из них безнаказанно. Когда на них напали при переправе, семиградские вельможи на коленях умоляли пана Потоцкого, Любомирского и Чернецкого о пощаде. «Мы отдадим оружие, отдадим миллионы», восклицали они, «только позвольте нам уйти». И гетманы, взяв выкуп, пощадили войска. Но татарская орда разгромила их у самого порога их жилищ. В Польше постепенно воцарялось спокойствие. Король еще отнимал у Просаков крепости, и пан Чернецкий должен был с огнем и мечом идти в Данию, ибо Речь Посполитая недовольствовалась уже одним изгнанием неприятеля. Города и деревни выставали из пепла и праха, население выходило из лесов на полях, показались пахари. Осенью 1657 года тотчас по окончании венгерской войны. В большей части поветов и земель было спокойно, особенно на Жмуде. Леуданцы, которые ушли с паном были еще далеко в поле, но со дня на день ждали их возвращения. Тем временем в Мрозах, в Валмонтовичах, в Дрожейканах, Мозгах, Гощунах и Пацунелях женщины, подростки и старики пахали, сеяли озимь, отстраивали общими силами уничтоженные пожаром избы, чтобы воины вернувшись домой нашли пристанище и не голодали оленька вместе с ааннуей божегаой и мечником жила теперь в водоктах пантомаш не спешил возвращаться в свои белевичи во первых потому что они были сожжены, во вторых ему было веселее с девушками чем одному а пока с помощью оленьки он хозяйничал в водоктах а панна Хотела привести их в порядок, так как они вместе с метрунами составляли ее преданы и должны были вскоре перейти в собственность монастыря Бенедиктинок, в который она намеревалась постричься в день будущего Нового года. После всего, что она перенесла, после стольких превратностей судьбы, после стольких несчастий и скорбей, она пришла к заключению, что такова воля Божья. Ей казалось, что какая-то всемогущая рука толкает ее в келью, и какой-то голос говорит ей, «Там ты обретешь покой и конец всем горестям земным». И она решила послушаться этого голоса. Но чувствуя, что душа ее еще не совсем оторвалась от земли, она хотела подготовить себя к поступлению в монастырь добрыми делами, трудом и молитвой, часто Этим усилием ее мешали отголоски, доносившиеся из мира. Вот, например, люди стали поговаривать, что знаменитый Бабинич это Кмитцец. Одни горячо спорили, другие упорно повторяли эту весть. Оленька не верила. Слишком хорошо помнила она все поступки Кмитцца и его службу у Радзивилла, и не могла даже на одну минуту допустить, что это он разбил Богуслава что это он был верным слугой короля и горячим патриотом. Но спокойствие ее было нарушено. боли и скорбь снова шевельнулись в ее душе. Можно было, правда, ради душевного спокойствия поскорее поступить в монастырь. Но все монастыри опустели. Те из монахинь, которые не погибли от руки солдат, только начали собираться в свои обители. Повсюду была страшная нищета, и каждый, кто хотел найти приют, в монастыре должен был заботиться о пропитании всей братьи. Оленька поэтому хотела помочь монастырю и стать не только монахиней, но и благодетельницей монастыря. Мечник, зная, что он трудится во славу Господню, трудился усердно. Они вместе объезжали поля, наблюдали за осенними посевами, иногда в этих объездах их сопровождала Ануся. Оскорбленная невниманием Бобинича, она – тоже грозилась поступить в монастырь и ждала только возвращения пана Володаевского, чтобы проститься со своим старым другом. Но чаще оленька ездила вдвоем с мечником, так как Ануся не любила хозяйство. Однажды они поехали верхом в метруны, где отстраивали сгоревшие во время войны амбары и авины. По дороге они хотели заехать в костел, была Как раз годовщина битвы под Волмонтовичами, когда бабинич спас всех от гибели. Целый день они были заняты и только вечером отправились из Митронов. Возвращаться им пришлось через Любич и Волмонтовича. Панна, завидев лишь крыши любичских домов, отвернулась и стала быстро читать молитвы, чтобы отогнать мучительные воспоминания. Мечник ехал молча, внимательно оглядываясь по сторонам. Миновав ворота, он сказал, «Это настоящая панская усадьба. Любич — это два таких поместья, как метроны. Оленька продолжала шептать молитву. Но в мечнике, по-видимому, проснулся прежний страстный хозяин, а, быть может, и свойственная шляхте любовь к тяжбам. Вскоре он проговорил как бы про себя, «А ведь это наше по праву. Белевичи это потом и кровью купили». Тот несчастный, должно быть, погиб уже, раз не заявлял претензий, а если и заявит, то закон на нашей стороне. И он обратился к Оленьке, а ты как полагаешь? Проклято это место, пусть с ним будет, что будет. Но видишь ли, закон на нашей стороне. Место это проклято, ибо было в дурных руках, а в хороших на него снизойдет благословение Божье. Закон на нашей стороне. — Никогда я ничего знать не хочу, так завещано дедушкой, и пусть его родственники берут. Сказав это, она погнала свою лошадь. Мечник тоже пришпорил свою, и они замедлили ход только на лугу. Тем временем настала ночь, но было совершенно светло, так как из Волмонтовического леса выплыла огромная красная луна и залила золотистым светом всю окрестность. — Бог дал чудную ночь, — сказал мечник, поглядывая на луну. «Как волмонтовичи блестят издали», — заметила Оленька. Бревна новых домов еще не почернели. Дальнейший их разговор прервал скрип телеги, который они разглядеть не могли, так как в этом месте дорога шла холмами. Но вскоре они увидели четверку лошадей, запряженных попарно, и большую телегу, которая окружала группа всадников. «Кто бы это мог быть?» — произнес мечник. И остановил лошадь. Оленька остановилась вместе с ним. Телега все приближалась и, наконец, поравнялась с Белевичами. «Стой — Стой! — окликнул мечник. — Кого вы там везете? — Пан Кмицаца", сказал один из всадников. — Он ранен венгерцами под Магеровом. — С нами крестная сила! — воскликнул мечник. У Оленьки все заплясало перед глазами. Сердце замерло, в груди захватило дыхание. Какой-то голос кричал в ее душе, «Господи, Боже, это он!» Она почти потеряла сознание и не знала, где она и что с нею. Но не упала с коня на землю, так как инстинктивно ухватилась за край телеги, и когда она, наконец, пришла в себя, взгляд ее упал на неподвижное тело, лежавшее в телеге. Да, это был он, Андрей Кмицец, Харунжий Аршанский. Он лежал навзничь. Голова его была перевязана, но при ярком свете луны можно было прекрасно разглядеть его бледное, спокойное лицо, точно высеченное из мрамора или застывшее под ледяным дыханием смерти. Глаза глубоко впали и были закрыты. Он не подавал никаких признаков жизни. «С Богом!» — сказал, снимая шапку, мечник. «Стой!» — воскликнул Оленька и тихим торопливым лихорадочным голосом стала спрашивать жив он еще или умер жив но смерть близка мечник взглянув в лицо к Мицецу, произнес не довести вам его до любича приказал непременно вести хочет там умереть с богом торопитесь бьем челом телега тронулась дальше оленька и мечник во весь опор помчались в противоположную сторону Точно два ночных призрака пронеслись они через Валмонтовичи и примчались в Вадокты, не сказав дорогой ни слова друг другу. Только слезая с коня, оленька обратилась к дяде. «Надо послать ему Ксензе, пусть кто-нибудь сейчас же едет в Упиту». Мечник пошел исполнить ее поручение, а она побежала в свою комнату и опустилась на колени перед образом Пресвятой Девы. Часа два спустя, уже ночью, У ворот усадьбы раздался звук колокольчика. Это Ксенс проезжал мимо со святыми дарами, направляясь в Любич. Панна Александра все еще стояла на коленях. Уста ее шептали молитву, которую читают за умирающих. Когда она кончила ее, она сделала три земных поклона, повторяя «Господи, да зачтется ему, что он погибает от руки неприятеля, да зачтется ему, что он погибает от руки неприятеля, прости прегрешение его, помилуй его». Так прошла для нее вся ночь. Ксенц пробыл в Любиче до утра и, возвращаясь, заехал в водокты Она выбежала к нему навстречу. «Уже?» — спросила она. «Жив еще», — ответил Ксенц. В течение следующих дней из водокт в Любич ежедневно скакали гонцы и каждый раз возвращались с одинаковым ответом. «Жив еще». Наконец, один из них привез известие, полученное от цирюльника, что кмицец не только жив, но даже выздоровеет, так как раны заживают и силы рыцаря возвращаются. Панна Александра пожертвовала щедрые дары в Упитскую церковь, но с этого дня гонцов уже не посылали, и странное дело, в сердце девушки ожила прежняя обида на пана Андрея. Ежеминутно приходили ей на память его преступления, которые она не могла ни забыть, ни простить. Одна смерть могла их предать забвению. Но раз он выздоравливает, они опять будут тяготеть над ним. А все-таки все, что можно было сказать в оправдании этого человека, она отвердила каждый день. Она так измучилась за эти дни, пережила такую страшную внутреннюю борьбу, что это даже отразилось на ее здоровье. Пантомаш встревожился этим, и однажды вечером, когда они остались одни, спросил ее. — Оленька, скажи мне откровенно, что ты думаешь о Харунже Маршанском? «Богу известно, что я не хочу о нем думать», — ответила она. «Видишь ли, ты исхудала. Может быть, ты еще...» «Я не настаиваю нисколько, но мне хотелось бы знать, что у тебя в душе». «Не полагаешь ли ты, что воля твоего покойного дедушки должна быть исполнена?» «Никогда», — ответила она. «Дедушка оставил мне еще один выход. И в день Нового года я исполню его волю». «Не верилось и мне», — ответил мечник, когда тут прошли слухи, что Бобиничек с одно лицо. Но ведь под Магеровым он сражался за отчизну против неприятеля и пролил кровь. Хоть и поздно он исправился, а все же исправился. «Но ведь и князь Богуслав теперь уже служит королю и отчизне», — возразила с грустью девушка. «Да простит их обоих бога, особенно того, кто пролил кровь. Люди всегда будут вправе сказать, что в минуту несчастья и бедствий, в минуту упадка отчизны, оба они были ее врагами и перешли на ее сторону только тогда, когда у врагов поскользнулась нога и когда им стало выгодно перейти на сторону победителей. Вот в чем их вина. Теперь уже нет изменников, ибо измена не приносит никакой выгоды. Какая же это заслуга? Разве это не новое доказательство, что такие люди всегда готовы служить тому, у кого сила? Дал бы Бог, чтобы было иначе, но таких преступлений Магеровым не искупить. Правда, не спорю. Печальная истина, но истина. Все прежние изменники перешли на службу к королю. Над Харунжем Аршанским, продолжал Оленька, тяготеет преступление более страшное, чем над князем Богуславом. Он дерзнул посягнуть на жизнь короля, чего испугался сам князь. Разве случайная рана может искупить такую вину? Я бы дала на отсечение вот эту руку, если бы этого не было. Но это было, и этого не вернешь. Бог, видно, сохранил ему жизнь, чтобы дать возможность покаяться. «Дядя, дядя, ведь мы бы оба обманывали друг друга, если бы стали друг другу уверять, что он чист. И какая польза от этого? Разве совесть можно обмануть? Да будет воля Господня. Что разорвано, того не связать больше. Я счастлива, что пан Харунжий жив». Значит, Бог еще не отвернулся от него. Но вот и все. Я буду еще счастливее, если узнаю, что он искупил свои грехи. Большего я не хочу. Помоги ему, Бог». Больше оленька не могла говорить. Она разрыдалась, но это были ее последние слезы. Она высказала все, что было у нее на душе, и к ней снова вернулось спокойствие.